Глава 59. Ноги, шагающие сами по себе, приводили Ханну в ужас. Она больше не контролировала собственное тело, подобно марионетке, которую дергали за ниточки. «И что именно ты делаешь, позволь поинтересоваться?» Во второй раз спросил Бэнкрофт. «Не знаю, понял? Мне казалось, это очевидно». «Ясно, ну ладно, держись». Он забежал на несколько шагов вперед, положив Чехова на пол преградил Ханни путь, широко раскинув руки и громко крикнул «Повелеваю тебе остановиться!». Несмотря на ужас от того, что оказалось под чужим контролем, и растущее дурное предчувствие от того, что ждет впереди, Ханна все же отчасти получила удовольствие, когда ее нога врезала начальнику в пах, заставив повалиться на пол. «Это не я!». В ответ Бэнкрофт лишь застонал и закашлялся. Тело, которое Ханна уже начала воспринимать как нечто отдельное от себя, ловко обогнуло лежащего мужчину и продолжило путь. «Винсент, помоги мне, мне все это не нравится, совсем не нравится!» Ее руки взлетели в воздух и толкнули створки распашных дверей, которые вели в главный зал. Музыка загремела при появлении Ханны. Огромное помещение купалось в монохромном мерцании. Оно лилось с большого экрана, доминирующего над сценой, где сидел привязанный к креслу Стерджис. Над ним сейчас красовалась заставка с надписью «Герой прибывает». Ханна огляделась по сторонам. Кажется, в зале сейчас находились только трое. Она сама, детектив-инспектор и девушка со странно полупрозрачными светлыми волосами, играющая на органе слева от сцены. Помощница редактора никогда раньше не видела такого музыкального инструмента, но сомневалась, что он может переливаться всеми цветами радуги в такт мелодии. В это время заставка на экране сменилась. «Помоги», — гласила теперь надпись. «Ханна?» — удивился Стерджис. «Это ты?» «Вроде как!» Она повысила голос, чтобы перекричать музыку. «Можешь спуститься и развязать меня?» Ханна попыталась пожать плечами, но обнаружила, что они присоединились к мятежу. Казалось, у нее осталась лишь способность вертеть головой и разговаривать. «Мне бы и хотелось, но я не контролирую свое тело!» «Что?» Кадр на экране снова сменился и показывал надпись. «Я спасу тебя, дорогой». «Держись!» — крикнула Ханна. «Думаю, я сейчас...» Ноги понесли ее к сцене со всей быстротой. «Точно! Я иду!» Из-за спины сначала долетел запах Бэнкрофта, вернее, чесночной приправы. Затем послышалось его тяжелое дыхание. И только потом он догнал помощницу и поинтересовался. «Куда это ты собралась?» «Серьезно? Не мог спросить что-нибудь поумнее?» «Это не тебе на меня огрызаться, это я недавно получил удар между ног!» Ханна продолжала шагать по центральному проходу. Свет от экрана стал ярче, когда она вышла из тени балкона, нависавшего над задней частью зала. Бэнкрофт с трудом держался рядом, заметно прихрамывая, Он увидел блондинку, энергично игравшую на органе, и прокомментировал. «Это наш призрачный организатор мероприятия?» «Похоже на то». Ханна дошагала до сцены и остановилась, только теперь как следует рассмотрев лицо исполнительницы. «Ронни? Ты её знаешь?» – спросил Бэнкрофт. «Это менеджер кинотеатра, но не вполне. У неё не было светлых волос, да и на органе она, кажется, играть неумела». Музыка стала чуть тише, когда женщина повернула к журналистам голову. Ханна ощутила скачок напряжения, в ушах на мгновение зазвенело, после чего в воздухе разлилось неестественное мерцание. Внезапно на лицо Ронни будто наложилось еще два, одно поверх другого. Менеджер кинотеатра кричала, блондинка улыбалась, а золотистая дымка со смазанными чертами лишь отчасти походила на человека хана с большим трудом заставила себя сосредоточиться только на том лице, которое она знала. Ронни замерла с невозможно широко раскрытым ртом, словно пойманная в бесконечном крике боли. «Держись, мы тебе!» По воздуху вновь пронеслась вибрация. И лицо опять стало единым, номинально принадлежащим Ронни, но с длинными светлыми волосами и неестественно мерцающими золотыми глазами. «Боже, мне кажется, она одержима!» прокомментировала Ханна. «Что ж, рыбак-рыбака видит издалека?» – фыркнул Бэнкрофт. Заставка на экране снова изменилась. Возникли слова. «Пожалуйста, помоги мне, я такой слабый и хрупкий». «Я все понял», – усмехнулся Бэнкрофт. «Похоже, ты играешь главную роль в собственном фильме». «Супер!» – с очень коряво написанными репликами. «Конечно, это вполне в твоем стиле, но тебе не кажется, что поливать грязью могущественную древнюю сущность – это плохая идея?» Сквозь зубы процедила Ханна. «Если она не способна оценить конструктивную критику, что ж, все закончится, как с ужасным перезапуском доктора Дулитла. Серия детских книг и фильмов про доктора, который умеет говорить на языке животных». «Сосредоточься!» – прикрикнула Ханна, когда музыка снова заиграла в полную силу. «Ладно, ладно, не нужно так беситься. Очевидно, ты должна спасти Стерджеса». «И как же...» Тело опять зажило собственной жизнью. Оно резко дернулось вправо в направлении лестницы, ведущей на сцену. «Великолепно. Снова здорово». «Фиговая из тебя, спасительница! Заткнись, ты уже всех задолбал со своей критикой!» «Что случилось?» Прокричал Стерджес. «Держись!» Отозвалась Ханна. «Кажется, мы идем». Естественно, она зашагала вверх по ступеням, хоть и с трудом. Контролировавшее ее существо передвигало только колени и бедра, но не лодыжки. Когда перед глазами возникла сцена, стало ясно, что кресло Стерджеса на самом деле реквизит, призванный изображать трон. «Быстрее развяжи меня». «Я не могу», — простонала Ханна. «Бэнкрофт, Она с усилием повернула голову и увидела, что начальник стоит на ступенях лицом к залу и высматривает что-то на балконе. «Я только что понял. Что именно?» «Фильм. Ты должна спасти доблестного офицера, все так, но не от нее!» Когда глаза Ханны приспособились, она разглядела в полутьме балкона четыре нечеткие фигуры. «О, нет!» Как раз в это время одна из них спрыгнула вниз, и зашагала по центральному проходу. Зелёный анарак позволял безошибочно распознать в новом действующем лице мистера Гибсона. «Леон?» — удивилась Ханна. «Как ты сюда попал?» «Я... я не понимаю, что происходит». Он казался таким же напуганным, как и она сама. «Что бы там ни происходило!» — прокричал Стерджис. «Кому-нибудь из вас срочно нужно меня развязать!» Еще одна фигура спрыгнула с балкона и стала приближаться к сцене по левому проходу. «С точки зрения сюжета все логично», удовлетворенно кивнул Бэнкрофт. «Злодеи должны проявить себя и ощутить вкус крови. Именно поэтому и бегали по городу последние пару дней. А теперь ты, как герой, можешь устранить угрозу без угрызений совести». Ханна взвизгнула, заметив, как что-то понеслось в нее из-за кулис, И зажмурилась, но тут же почувствовала, что рука сама собой поднялась и схватила летящий по воздуху предмет. Это оказалась длинная металлическая пика. «О боже!» Третья фигура спрыгнула с балкона и принялась медленно красться по правому проходу. «Ну точно!» — самодовольным тоном прокомментировал Бэнграфт. «Все именно так, как я и думал». Надпись на экране снова изменилась. «Не бойся!» Я не дам тебя в обиду, мой прекрасный, целомудренный суженый. — Что? — изумился Бэнкрофт, прочитав заставку. Он повернулся к Стерджису и вопросительно приподнял брови. — Ты правда еще девственник? — Развяжите меня немедленно! Покраснев от ярости и стыда, прорычал детектив-инспектор. — Ладно, ладно. — пошел на попятный Бэнкрофт. — Держи себя в руках, очевидно, ты в этом мастер. Ханна краем глаза уловила, как он двинулся по сцене, но основное внимание сосредоточило на зале. По проходам теперь приближались все четыре вампира. Последний, в красной толстовке с капюшоном, шагал за Леоном Гибсоном и выглядел иначе, чем трое напуганных компаньонов, потому что широко и хищно улыбался. «Не хочу нагонять панику, но готов голову дать на отсечение, что вон та красная шапочка!» «Это сегодняшняя знаменитость, которая целый день мелькает в новостях!» Донесся голос Бэнкрофта из-за спины. «Веревки!» Взвыл от нетерпения Стерджис. «Развяжите веревки!» «Я не могу их развязать, потому что они не завязаны, даже узлов нет, просто...» «Постарайтесь!» «Воздержание делает людей такими раздражительными?» Посетовал Бэнкрофт. Ханна едва слышала их пререкания сосредоточив внимание на приближавшихся фигурах. «О, Господи!» — вскрикнула она и с ужасом посмотрела на металлическую пику в руке. «Кто-нибудь, сделайте хоть что-нибудь!» Заставка на экране теперь гласила. «Вы и пальцем не тронете моего невинного суженого, богопротивные твари!» «Хм, теперь все предстает в новом свете», — задумчиво протянул Бэнкрофт. «Ты, наверное, религиозен, а, детектив? Или все-таки что-то со здоровьем?» Тут нечего стыдиться, случается даже с лучшими из нас. Заткнитесь. Незачем так кипятиться. Держись, я сейчас. Бэнкрофт вытащил зажигалку. Попробую пережечь путы. Но не успел он ею щелкнуть, как испытал с детства забытое ощущение. Кто-то подхватил его и поднял футов на 10 над полом. Какого? Теперь главный редактор висел в воздухе вверх ногами, по-прежнему сжимая в правой руке Чехова, а в левой – бесполезную зажигалку. «О нет, мне это совсем не нравится!» «Что ты делаешь?» – спросила Ханна, бросив быстрый взгляд через плечо. «Разве похоже, что это моя идея? Думаешь, я всегда умел летать, просто раньше не упоминал о своем даре?» Она снова посмотрела в зал. Мужчина в красном обогнал Леона Гибсона и двух других компаньонов, которые, похоже, двигались против своей воли. Как и она сама но только не убийца Наташи Элис, он шагал к сцене целенаправленно, а его глаза светились азартом. Ханна с ужасом поняла, к чему все идет, и изо всех сил попыталась перехватить контроль над собственным телом. Но ничего не чувствовала ниже шеи, и сумела только выдавить, услышав страх в своем голосе. «Мне нужна помощь!» «Джентльмены, не будете ли вы так любезны выстроиться в колонну?» — крикнул Бэнкрофт, взмахнув мушкетоном, отчего начал медленно вращаться вокруг оси, наподобие курицы-гриль. «У меня только один кол. Боюсь, вам придется поделиться друг с другом». «Я не хочу никого убивать!» — с отчаянием обратилась Ханна к органистке. «А придется!» — проорал Бэнкрофт. «Хватит думать только о себе, нам еще газету нужно выпускать к пятнице, и мне не обойтись без помощницы!» «В этой ситуации выбор очень простой. Либо убьешь ты, либо тебя». «Поговори с ней!» Перекрикивая музыку, предложил Стерджис. «Что?» «Ронни или привидение, неважно. Поговори с ней!» «Как женщина с женщиной!» Поддержал Бэнкрофт. Если бы Ханна контролировала свое тело, то отшатнулась бы от удивления, когда прямо перед ней неожиданно возникла не Ронни. Музыка продолжала играть. Хотя место за органом теперь пустовало. Четверо вампиров уже подобрались к сцене. Красный метнулся к Хане, но дернулся назад, будто отстраненный невидимой рукой. И ощерился, как хищник в клетке. Золотистые глаза Неронни вспыхивало и гасли. Вспыхивали и гасли, словно подсвеченные изнутри. В них отражалось перепуганное лицо Ханны. «Пожалуйста», — возмолилась она. «Я знаю, чего ты ждёшь от меня, но я не хочу убивать этих людей». Повернув голову при смене кадра на экране, она смогла прочитать новую надпись. «Они монстры». «Не спорю», — вздохнула помощница редактора. «Они злодеи, но я-то нет и не желаю отнимать ничью жизнь». «Так поступают герои», — гласила следующая заставка. «Нет», — не согласилась Ханна. «В убийстве нет ничего героического!» Она пыталась не обращать внимания, что Леон Гибсон в зеленом анараке постепенно приближается. «Пожалуйста, я все понимаю, честно, ты злишься. На того, кто бросил тебя у алтаря, он поступил ужасно, как и эти четверо. Мой муж тоже отменный козел, но большинство мужчин другие!» «Убей монстра!» — говорилось в новой надписи. «Нет!» — возразила Ханна. Но при этих словах ее рука приподнялась и нацелилась пикой в вампира. «Есть же и хорошие парни. Например, он...» Девушка кивнула в сторону Стерджиса. «Это непорочная жертва», — возник кадр. «Он просто не встретил пока подходящей пары», — вступился Бэнкрофт, но его комментарии все проигнорировали. «А, даже если так», — продолжила Ханна, не представляя, что говорить дальше. «Он еще и отличный парень!» Леон Гибсон приблизился почти вплотную и находился теперь прямо перед ней. В его широко распахнутых глазах читался ужас перед неминуемой гибелью. «Пожалуйста, не заставляй меня это делать!» Ханна сосредоточилась на собственной руке, отчаянно пытаясь снова взять ее под контроль. «Еще один шаг, и жизнь Леона Гибсона будет окончена!» Внезапно в голове мелькнула безумная мысль. Ничего не оставалось, как ухватиться за нее. «Бэнкрафт!» — выкрикнула Ханна. «Что еще?» «Заткнись!» — прошипела она начальнику и встретилась взглядом, сконтролировавшей ее сущностью. «Вон тот мужчина! Раздавленный горем алкоголик! Посмотри на него!» Ронни повернула голову, и в ее глазах отразился висевший вверх ногами бенкрафт «Если ты можешь видеть души тех четверых то способно заглянуть и в его. Он был королем мира, но потерял жену и стал вот таким. Разбитым, пьющим в стремлении заглушить боль, убитым чувством вины и печалью, разваленной, умоляющей призрака сообщить хоть что-то о погибшей жене. Такова любовь. Настоящая, жестокая, беспощадная. Посмотри на него!» Музыка замерла на одной ноте. Остреё пики уже вонзилось в грудь Леону Гибсону. Его лицо превратилось в маску безмолвного ужаса. Бэнкрофт начал медленно опускаться, пока не застыл вниз головой прямо напротив Нерони. Она протянула руку и осторожно положила ладонь ему на щеку. В золотых глазах замелькала вереница образов. Слишком быстро, чтобы Ханна могла их рассмотреть. Улыбка сползла с лица Нерони и сменилась гримасой печали. Мир затаил дыхание. Казалось, прошла целая вечность, хотя на деле наверняка не истекло и минуты. Когда древняя сущность в теле менеджера кинотеатра подняла голову и посмотрела Бэнкрофту прямо в глаза, нежно поглаживая его по щеке, после чего заговорила голосом, звучавшим совершенно нереально, как тихо напевающий хор. Столько боли, столько любви. Бэнкрофт открыл было рот, но не сумел вымолвить ни слова. Лишь из глаз потекли слезы. «Хватит!» Снова раздался нереальный голос. Во всех стоявших на сцене врезалась ударная волна, будто неожиданная волна в спокойном до того океане. Они повалились на пол. Бенкрофт, неуклюже с грохотом рухнул вниз и разразился ругательствами. Единственный, кто остался на ногах, была бесформенная золотистая фигура, стоявшая над бессознательной Ронни. Затем, с тихим хлопком, она исчезла. Ханна потрясла головой, приводя в порядок мысли, и поняла, что снова контролирует свое тело. Она села, наслаждаясь возможностью сгибать и разгибать пальцы по собственному желанию. Над ней склонился детектив-инспектор Стерджис. «Ты как?» «Вроде бы нормально. А ты?» «Бывало и получше, пожалуй». «Определенно сегодня выдался один из самых странных дней в моей жизни». Ханна приняла его протянутую руку и позволила помочь встать, краем глаза заметив чьё-то движение. Трое из четверых мужчин сидели на сцене и ошеломлённо озирались по сторонам, ощупывая свои лица, вновь ставшие нормальными. Без чрезмерно длинных клыков и понимая, что кошмар наконец прекратился. Но не убийца в красной толстовке. Необъяснимым образом он остался вампиром, с радостью приняв свой новый облик, и сейчас с рычанием метнулся к Ханне. Стерджес едва успел загородить ее, когда раздался выстрел, и нападавший рассыпался горсткой праха. Все повернулись к Бэнкрофту, который сидел с ошарашенным видом, явно не меньше других удивленный, что Чехов сработал. Затем осторожно опустил еще дымящийся мушкетон на сцену рядом с собой. «Знаете, иногда так бывает. Встретишь человека и сразу понимаешь. Вы... не поладите». Все посмотрели на то место, где несколько секунд назад находился убийца Наташи эллис Теперь там остались только красная толстовка, горстка праха и заостренный кол, вытесанный из старой церковной скамьи и покрытый протухшим чесночным соусом. Бэнкрофт расхохотался». «Что тут смешного?» – нахмурилась Ханна. «Да просто подумал, как детектив Белоснежка будет описывать все произошедшее в официальном рапорте».